«Ладно, пусть приезжает», — решила я и попросила заодно привезти мне пиво. Прибыла она около шести вечера и вывалила мне на стол целую кучу бумаг, какие-то рулоны, пленки, фольгу, и все это прижала тяжелая большая сумка. Наверняка та самая злополучная торба Миколая. И в самом деле очень похожа на ту, что спрятана под сиденьем в автомашине Иоанны. «Очень!»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 «Попала куда надо», — произнесла она с облегчением. «Мы на задах участка. Оставим тачку здесь, а сами пойдем по тропинке между сетчатым ограждением двух участков. Я знаю дорогу, и незаметно подкрадемся к воротам. Сама понимаешь, надо соблюдать осторожность. Вдруг тут сшивается кто-нибудь из мафиози». И опять я согласилась с невесткой. Ночь была темная, но глаза постепенно освоились с темнотой.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 «Отъезжала в сторону!» Я замерла. «Блокаду ты установила?» Прямо мне в ухо прошипела Иоанна. «Еще бы!» — ответила я триумфальным шепотом. «Газ и тормоз, сцепление могут себе выжимать!» И тут произошло нечто невероятное. Из соседнего дома донесся короткий вскрик, полный смертельного ужаса.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 «Где же этот Януш? Раз полиция здесь, знает, что сумка с наркотиками спрятана здесь, и мы с Иоанной тоже здесь. Поди доказывай потом, что мы ни при чем. Ну, со мной еще так-сяк, можно выпутаться. А вот Иоанне придется туго». «Смывайся», — тихо приказала я, «только осторожно».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 Не в характере Иоанны было вот так бросить меня одну ночью в месте полном опасностей, а самой смыться. Нет, наверняка опять что-то еще случилось.